Память о человеческих жертвах, приносимых скандинавами, сохранили саги, записанные в основном уже в начале второго тысячелетия, но восходящие порой к гораздо более древним временам. Сага о гутах, записанная в начале 13 века, но рассказывающая о временах легендарных, повествует о событиях на острове Готланд. В ней говорится, «Люди верили в рощи и курганы, в священные места и священные столбы» и в языческих богов. Они приносили в жертву своих сыновей и дочерей и скот вместе с едой и питьем. Они делали это из страха. Вся страна приносила за себя высшее кровавое жертвоприношение людьми. И каждый тридюнг также приносил за себя человеческие жертвы. Тридюнг одна из трех административных единиц, на которые делится остров Готланд. Но меньшие тинги — приносили меньшие жертвы — скотом, едой и питьем. Тинг в данном случае — административная единица низшего уровня на Готланде. Они называли себя кипятящими товарищами, ибо они сообща варили жертвы. Очень часто саги рассказывают о том, как в жертву богам, прежде всего верховному богу скандинавов Одину, приносили не безродных рабов и не пленников, а конунгов или их детей. Снори Стурлусон в своей знаменитой саге об инглингах рассказывает о Домальде, легендарном конунге Швеции, время правления которого можно условно отнести к первым векам новой эры. Снори Стурлусон. Исландский мифограф, историограф, скальд и политик. Автор младшей эды. Годы жизни с 1178 по 1241. Домальде наследовал отцу своему Висбору, и правил страной. В его дни в Швеции были не и голод. Шведы совершали большие жертвоприношения в Упселе. В первую осень они приносили в жертву быков, но голод не уменьшился. На вторую осень они стали приносить человеческие жертвы, но голод был все такой же, если не хуже. На третью осень много шведов собралось в Упселу, где должно было происходить жертвоприношение. Вожди их стали совещаться и порешили, что в урожая виноват Домальди и что надо принести его в жертву, напасть на него, убить и обогреть алтарь его кровью. Это и было сделано. Тьодольф говорит так. Тьодольф, норвежский скальк, жил приблизительно на рубеже IX и X веков. «В давние дни» княжьей кровью, воины поля окропили, рдяную сталь от тела, ворога ютов несло войско, когда за кланью домальди предал свейский род урожая ради. Юты — древнегерманское племя, населявшее полуостров Ютландия и прилегающее побережье. Свейский, то есть шведский. Снорри стурлусон Рассказывает и еще об одном легендарном конунге, который поплатился жизнью за плохой урожай. Его звали Олов Лисоруб. Земли Олова в Вермланде. то же, что Вермланд, регион в Швеции, славились плодородием. Но из-за этого к нему стеклось много беглецов из Швеции, и во владениях Олова начался голод. Люди сочли, что виноват в этом конунг, ибо шведы обычно считают, что конунг Причина как урожая, так и не урожая. Олов-конунг пренебрегал жертвоприношениями. Это не нравилось шведам, и они считали, что отсюда и не урожай. Они собрали войско, отправились в поход против Олова-конунга, окружили его дом и сожгли его в доме, отдавая его Одину и принося его в жертву за урожай. Впрочем, сам Снори был уже христианином языческих традиций не одобрял и стоял на рационалистической точке зрения. «Те из шведов, что умнее, однако видели, голод из-за того, что народу больше, чем земля может прокормить, и конунг тут ни при чем». В саге о Хервер и Хейдрике говорится о легендарных конунгах, которые должны были для спасения народа принести своих детей в жертву. Сага о Хервер и Хейдрике анонимная исландская сага, окончательно сложившаяся в XIII веке, но рассказывающая о событиях гораздо более древних, в том числе мифических. В то время настал такой большой голод в рейд что он, казалось, обезлюдит. рейд полумифическая страна из скандинавских саг. Тогда были выбраны прерицатели и брошены гадательные дощечки, и стало известно, что урожай придет в рейд готланд не раньше, чем будет принесен в жертву самый высокородный в стране мальчик. Конунг Харальд сказал, что самый высокородный сын Хейдрика, а Хейдрик сказал, что самый высокородный сын конунга Харальда. Конунг Харальд, исходя из счета по поколениям от его исторических потомков, правил примерно в середине VI века нашей эры. Решить же это можно было, только отправившись туда, где все суждения были верными, к конунгу. Хёвунду. Мудрый кёнунг Ховунд, приходившийся отцом Хейдрику и, соответственно, дедом его сыну, оказался перед нелегким выбором. Назвав своего внука самым высокородным, он тем самым обрекал его на смерть. Хёвунд признал первенство внука, но дал сыну хитрый совет. «Попроси, чтобы каждый четвертый человек, который будет присутствовать на жертвоприношении, перешел под твою власть, или ты не позволишь жертвовать своего сына». Мне не нужно учить тебя, что делать дальше». Хейдрик так и поступил. Но как только его войско усилилось людьми, которые должны были впоследствии присутствовать на ритуале, он велел трубить сбор, поднял знамя и напал на конунга Харальда. Харальд и значительная часть его дружины погибли, а Хейдрик подчинил себе все государство, что было у конунга Харальда, и сделался там конунгом. Обретя власть, Хейдрик оставил сына в живых, объявив, что для Одина вполне достаточно людей, которые уже пали в битве. Он сказал, что все люди, которые были убиты, будут уплачены вместо его сына, и отдал этих погибших Одину. Другая история, в которой правитель действительно приносил в жертву своих сыновей, связана с конунгом по имени Аун. Полурегендарный Аун, или Ани, сын Йорунда, был, согласно саге об инглингах, конунгом шведов после своего отца. Он усердно приносил жертвы и был человеком мудрым. Воевать он не любил, все сидел дома. Но однажды мудрый конунг задумался о грядущей смерти. Ему было тогда 60 лет. Он совершил большое жертвоприношение, прося о долголетии и принес в жертву Одину своего сына. Один обещал Ауну-конунгу, что тот проживет еще 60 лет. Бог не обманул Конунга, и тот благополучно прожил обещанное количество лет, после чего снова совершил большое жертвоприношение и принес в жертву своего второго сына. Но теперь Один решил, что 60 лет жизни за одного ребенка — это слишком много, и пообещал жизнелюбимому Конунгу, что давая ему раз в 10 лет по сыну, он будет жить вечно. После того, как Аун принес в жертву седьмого сына, он прожил еще 10 лет но уже не мог ходить, и его носили на престоле. За убийство восьмого сына он прожил еще десять лет, лежа в постели, а за девятого прожил еще десять лет и сосал рожок, как младенец. А он хотел принести в жертву и десятого сына, но тут народ воспротивился и не позволили ему совершить жертвоприношение, после чего конунг умер, и ему воздвигли курган курган, который молва приписывает Ауну, и по сей день можно увидеть в Упселе. Еще одну историю, связанную с человеческим жертвоприношением, рассказывает датский хронист Саксон Грамматик, живший на рубеже XII-XIII веков. Она о том, как норвежский король, точнее конунг Викар и его воины, в том числе и знаменитый герой Старкадр, однажды отправились в морской поход за добычей. Традиционно список норвежских королей начинается с Харальда I Прекрасного Лосова, жившего в IX-X веках. Викор является персонажем значительно более древним и полумифическим. Старкадер он же Старкад Старый. Оказавшись в некоем месте, где их кораблям постоянно досаждали сильные штормы, а ветер мешал плаванию так сильно, что большую часть времени они были вынуждены бездействовать, Они решили умилостивить богов при помощи человеческой крови. Чтобы избрать жертву, в был брошен жребий, и вышло так, что погибнуть выпало королю. Тогда Старкедер сделал из гибких прутьев петлю и надел ее на короля, сказав, что ему нужно лишь на какое-то время сделать вид, что над ним совершена казнь. При этом, на самом деле, эта петля оказалась достаточно прочной, и исправно сделала свое дело, полностью перекрыв королю дыхание. И вот, дождавшись, когда он начнет корчиться в предсмертных судорогах, Старкадер своим мечом безжалостно лишил его остатка в жизни, обнаружив свое вероломство именно тогда, когда ему следовало бы прийти на помощь Викару. Эту же историю, хотя и с другими подробностями, передает и сага о Гаутрике. Написано или составлено в конце XIII века в Исландии, но сохранилось в более поздних рукописях. О злополучном викаре здесь говорится. Он надолго встал на якорю одного острова, поскольку дул сильный встречный ветер. Бросили гадательные дощечки о попутном ветре, и выпало так, что Один желает получить из войска человека по жребию, чтобы повесить. Тогда кинули между людьми жребий, И выпала эта доля конунгу Викару. От такого все приумолкли. И было решено следующим днем, что советники соберутся по этому трудному вопросу. Советники действительно собрались. Но еще раньше соратник Викара, герой Старкет, побывал на совещании богов, где Один, принявший обличье приемного отца Старкета, категорически потребовал для себя эту жертву. Он же посоветовал обмануть Конунга и его дружину и дал Старкаду волшебное копье, напоминающее стебель тростника. На следующее утро советники Конунга согласились со Старкадом, который предложил им повесить вождя понарошку. Установилось между ними согласие, что должны они совершить нечто, напоминающее жертвоприношение, и рассказал Старкад свой план. Стояла неподалеку от них сосна, и высокая колода подле нее. Одна тонкая сосновая ветвь была опущена, а ее веточки-отростки тянулись вверх. Слуги в это время готовили еду людям, и был зарезан и выпотрошен теленок. Старкет велел взять его кишки. Затем поднялся Старкет на колоду, согнул к низу ту тонкую ветвь и привязал к ней телячьи кишки. Тогда обратился Старкет к Конунгу. «Вот тут готова виселица Конунг, и выглядит она не слишком грозной. Теперь иди сюда, и я надену петлю тебе на шею». Конунг сказал, «Как кажется, это устройство мне не опасно, так что надеюсь, что оно мне не повредит. Но если это не так, пусть судьба решит, чему свершится». Он поднялся на колоду. Старкет надел ему на шею петлю и сошел с бревна. Затем Старкот уколол конунга стеблем и сказал, «Теперь я отдаю тебя Одину». Старкот освободил сосновую ветвь. Камышовый стебель стал копьем и пронзил конунга насквозь. Колода упала у него из-под ног, а телячьи кишки в петле сделались крепкими. Ветвь же поднялась, и подняла конунга вместе с порослью веточек, и там он и умер». Не вполне понятно, зачем верховный бог скандинавов, существо достаточно могущественное, унизил сюда обмана, и зачем ему вообще был нужен злополучный викар. Впрочем, достоверность этой истории находится под большим вопросом еще и потому, что сам Старкот, согласно скандинавским мифам, был шестируким великаном, которому бог Тор отрубил лишние четыре руки. В 8-11 веках жители скандинавских стран совершали массовые морские походы в страны Европы. Набеги викингов держали в страхе население прибрежных городов. Но с этого же времени идет активная христианизация стран Северной Европы. Все это приводит к тому, что быт, нравы и религия скандинавов становятся предметом изучения и описания. О них пишут и заезжие миссионеры, и сами потомки викингов, осевшие на новых землях и приобщившиеся к книжной культуре. Дудон, аббат Сен-Кантенского монастыря, написавший в начале XI века по заказу норманнского герцога Ричарда «Деяния норманов», так рассказывает об обычаях скандинавов-язычников. И эти народы в похоти и распущенности производят на свет бесчисленное потомство в гадком смешении и незаконных сожительствах потому что с особенным бесстыдством оскверняются соитием со многими женщинами. Когда дети вырастают, они начинают распри со своими отцами или дедами, а чаще между собой ради владения имуществом. Так как их весьма много, а земли, на которой они живут, им недостает, по старинному обычаю своей страны множество юношей, достигших совершеннолетия, изгоняются по жребию в другие страны, чтобы они в битвах добыли себе королевство где они могли бы жить в непрестанном мире. Кроме того, при осуществлении этих изгнаний и исходов они приносили жертвы, поклоняясь своему богу Тору. И они обычно не предлагали ему ни овец, ни быков, ни дары отца Либера или Цереры, но человеческую кровь, полагая, что это наиболее драгоценная из жертв. По жребию жреца, выбранных людей самым жестоким образом, с помощью упряжки быков, Разом опрокидывали на землю. Затем каждому наносился один страшный удар по голове. Когда жертва была распростерта на земле, варвары отыскивали слева сердечную жилу или вену. Кровь убитого вытекала, а они по своему обычаю намазывали ею головы себе и своим воинам и быстро распускали по ветру паруса своих кораблей. И думая, что таким образом они умилостивляют ветры и сразу налегали на весла. Но если же выпадал больший жребий, и они выступали на конях, то поднимали знамена битвы. И так, быстро покидая пределы своего отечества, устремлялись они на погубление и истребление других народов. Но крещение Скандинавии было уже не за горами. На рубеже первого и второго тысячелетий хронист Титмар из Мерзебурга писал о христианизации датчан германским королем Генрихом I. Он силой сделал послушными себе норманов и данов и вместе с их королем Канутым научил их, уже отошедших от прежнего заблуждения, нести бремя Христа. Но так как я слышал много удивительного об этих древних жертвоприношениях, то не хотел бы пройти мимо, не рассказав о них. Есть в тех местах одно место, столица тамошнего государства именем Лейре в округе, называемом Зеландия. Лейре. Город на острове Зеландия в Восточной Дании, где каждые девять лет в месяце января, в то время как мы празднуем наше Рождество Господня, они все собираются там и приносят в жертву своим богам девяносто девять человек и столько же коней с жертвенными собаками и петухами, заменяющими ястребов, полагая, как я уже говорил, истинным, что те будут служить им в потустороннем мире и заступиться перед богами за их преступные деяния. Насколько хорошо поступил наш король, отвадив их от столь ужасного обычая. Ведь приятную приносит Богу Отцу жертву тот, кто избегает при этом пролития человеческой крови. Предписал ведь Господь, не умерщвляй невинного и правого. Одним из главных хрестителей Норвегии считается конунг Олаф Трюгвассон, живший на рубеже первого и второго тысячелетий. Снори Стурлусон сообщает, что Олаф потребовал от своих бондов чтобы они приняли крещение, а те, в свою очередь, потребовали от Конунга, чтобы тот принял участие в языческом жертвоприношении. Когда Тинг начался, Конунг встал и взял слово и сказал так. «Если уж я должен совершить с вами жертвоприношение, то я хочу, чтобы это было самое большое жертвоприношение, какое только возможно, и принесу в жертву людей». Я выберу для этого не рабов или злодеев. Я принесу в жертву богам знатнейших людей. Я выбираю Орма-Люгру из Медальхауса, Стюркера из Гимсера, Кара из Грютинга, Асбьорна-Торберга из Эрнеса, Орма из Льоксы, Хальдера из Кердингстерии. И он назвал еще пять знатнейших мужей. Он сказал, что хочет принести их всех в жертву за урожайный год и мир, и велел сразу же схватить их. Это возымело действие. Когда бонды увидели, что у них недостает людей, чтобы оказать сопротивление конунгу, они стали просить пощады и отдались воле конунга. Договорились, что все бонды, которые пришли на пир, примут крещение и поклянутся конунгу в том, что будут держаться правой веры, и откажутся от всяческих жертвоприношений. Конечно, христианизация Скандинавии совершилась не за один день, и человеческим жертвоприношениям тоже не сразу пришел конец. Но год вступления на престол Олова Трюгвессона, 995 считается в Норвегии официальной датой крещения страны.